Глава двадцать Нас это совершенно не касается. И что бы это значило, чёрт возьми? Дроздов своими фразочками все нервы мне измотал. Скрутил в канаты и завязал морским узлом. А я сверху, видимо, для остроты ощущений ревностью посыпала, которая выворачивает меня наизнанку. Вот опять. Тридцать пять секунд мы страстно целовались, готовые наброситься друг на друга и заняться сексом в хлипкой примерочной свадебного салона. А теперь... Теперь я хочу его придушить и вытолкать за шторку. Снова. Ладно, если тебе все равно, конечно, примерю. Почему нет? Бросаю не так хладнокровно, как хотелось бы. Скорее сдавленно пищу. Белая, розовая или слоновая кость. Приподняв бровь, уточняет Рома. На его губах играет лукавая улыбка. Руки спрятал в карманы своих песочных шорт и, чуть опустив ресницы, опять меня рассматривает, не собираясь выходить в зал. Он сводит меня с ума, а я его совершенно не волную. «Красная», — рявко и обижена. «Себе не забудь купить малиновый пиджак, чтобы со мной сочетаться». «Устроим тематическую свадьбу из 90-х. «Ага, тамаду позовем, и конкурсы интересные будут. Выкуп фотографий на ладошке и машины лентами украсим». «Мне нравится твоя идея», — усмехается Дроздов и, не сводя полного веселья взгляда, пятится в сторону выхода. Как раз вовремя, потому что в примерочную пытается пробраться нагруженное платьями консультант, давлю в себе желание запустить в широкую спину Ромы своей босоножки. Чтобы хоть на секунду почувствовал ту часть боли, которую приносят мне его брошенные, словно ненаруком фразочки. Почему у нас все так сложно? Почему я не могу просто признаться ему в своих чувствах? Рассказать, как меня на частице разрывает от его кнута и пряника. Он меня так воспитывает. Или. О боже, мстит! Мстит за то, что я, когда-то, будучи глупой 18-леткой, отвергла его. Рома дроздов мне мстит. Несколько раз осоловела, моргаю, пораженная своей догадкой. Все сходится, потому что никакой выгоды для него в моей безумной затее нет. Еще и с мамой познакомил. Дал возможность влиться в семью, почувствовать себя семьей. С моими родителями контакт нашел. Да даже Зоя от него без ума. «Что говорить обо мне?» «С какого начнем? напоминает продавец о том, где я нахожусь. Передо мной висят два ужасных, пышных и облепленных стразами платья, вызывающих во мне только приступ тошноты. Кошмар. Нет, вкусы, конечно, у всех разные, но неужели кто-то в здравом уме и доброй памяти до сих пор такое выбирает? С... хочу сказать, с любого. Но тут мой взгляд падает на третий свадебный наряд. Тоже пышное, цвета слоновой кости или жирных сливок. С лифом, украшенным тонким кружевом, который лишь слегка переливается в теплом свете ламп. Прикасаюсь пальцами к ткани и перебираю складки. Очень красивая. Вот в таком платье я бы хотела выйти к своему жениху на свадьбе и провести в нем весь праздничный день. Своей настоящей свадьбы, разумеется. А не той, что мы изображаем с Дроздовым, играя на публику перед его и моими родителями. Нравится. «Новая коллекция только вчера привезли», — говорит девушка. «Хотите примерить?» «Очень нравится», — произношу шепотом. «Но его я мерить не буду. Давайте вот это». Тыкаю в первое попавшееся и отворачиваюсь от платья своей мечты, тяжело вздыхая. Примерка проходит быстро и не доставляет мне никакого удовольствия. Зато Алла, Виталик и Рома веселятся, подшучивают и дают ценные, по их мнению, советы. Фотографируют меня и дурачатся. Я несколько раз невесело смеюсь, поддерживая всеобщую атмосферу. И лишь один раз искренне улыбаюсь. Консультант предлагает примерить атласные, украшенные сверкающими брошками на пятках туфли. Сначала отнекиваюсь, но в итоге приходится согласиться. Сажусь на пуфик и, подобрав юбки, пытаюсь добраться до собственных ног. В последний раз настолько трудно было это сделать, когда я была беременна Зоей. Все сама Канарейкина. Неожиданно моей лодыжке касается тепло. Рома оказывается рядом, опустившись на одно колено, как принц из сказки про Золушку, помогает мне примерить туфельку. Только я сегодня в образе не прекрасной принцессы, а скорее ее мачехи, поэтому немного раздраженно шиплю. «Я не просила помогать, но спасибо». Мы смотрим друг на друга, замерев, каждый думает о своем. Я о том, какой дроздов красивый, вкусно пахнущий и целующийся на сто процентов потрясающе. Он мой будущий фиктивный муж и хочет затащить меня в койку. Удовлетворить все свои похотливые потребности, а потом бросить, разбив моё сердце. Неужели он ничего ко мне не чувствует? Ну, хоть капельку. Кроме похоти, разумеется. В примерочное его возбуждение было вполне ощутимым. О чём думает он в эту секунду, понятия не имею. Но очень хотела бы знать. Рома гладит косточку на моей лодыжке большим пальцем, собирая мурашки. На его полных губах опять улыбка, а глаза лукавые, лживые, совершенно невлюбленные. Ты будешь очень красивой невестой, Лена, мягко произносит Рома. К горлу подкатывается ком. Жаль, не настоящий. Аккуратно забираю свою ногу и опускаю пышные юбки. Рома остается сидеть, когда я встаю и поворачиваюсь к Алле, демонстрируя ей платье. Когда это уже кончится? Я сегодня вместо развлечений, кревности, раздражения и другим чувствам, разрывающим меня сегодня на тысячу микроленок, добавляется еще и злость. Шикарно. Совсем не нравится. Сетует Алла. Вообще не нравится. Кручусь на месте, задевая Дроздова. Он выпрямляется и подхватывает меня под руки. Опускает свое красивое лицо и тянется поцеловать. Алла визжит, как девочка-подросток. Увидевшая Йенна в вживую, в то время, когда дневники вампира смотрели все. «Только после свадьбы, Ромочка!» Останавливаю его, запечатав губы ладонью. «Сама вытерпишь», — усмехается Рома. «Конечно. Сомневаешься в моей выдержке?» «Хорошо. До свадьбы не ни, ни Рома задевает своим носом мой, не представляя, что я чувствую в этот момент. От эмоций распирает. «Одна моя половина...» Та, что влюблена до одури. Хочет кинуться к нему на шею и зацеловать до нехватки воздуха в легких, А другая — со всей силы встряхнуть. «Давайте я вас сфоткаю, замрите!» Алла неугомонна, а мы все еще обнимаемся. «Волкова, мне так затянули этот корсет, я скоро в обморок свалюсь. Ради одного кадра не свалишься. Как ты собралась быть женой фотографа? Дроздов, устрой ей фотосессию, пусть узнает, что это такое». Говорит Алла и поднимает телефон повыше, чтобы сделать снимок. Кривлю губы, намеренно порти фотографию. Тебе не понравилась наша последняя съемка? Тихо говорит Рома, щекоча своим дыханием мою щеку. Ничего особенного. Тебя какой-то тканевый клещ укусил, когда ты в невесту наряжалась Конорейкина. Как можно безразличнее пожимаю плечами и выворачиваюсь из загребущих рук своего фиктивного жениха без пяти минут мужа. Дроздов закатывает глаза и плотнее сжимает губы. Не знаю, чего я добиваюсь от него сейчас, но пока он терпит все мои выходки. Проверка на прочность. Но не признаться же ему, что момент нашей фотосессии для меня был переломным. Может, для него она ничего не значит? Одна среди сотни других. А я тут растекаюсь лужицей при одной лишь мысли, что мы вытворяли вдвоем ночью в его квартире-студии. «Жених и невеста теле теста хмыкает Виталик и тоже тянется за телефоном. Все хватит. Хэллоуин закончился, я переодеваться». Направляюсь в сторону примерочной, путаясь в пышных юбках, высоких каблуках и собственных чувствах. Затылок и лопатки покалывает так же, как и губы. Дроздов пялится, я уверена. Но в примерочную больше не заглянет. Пусть мучится мыслью о том, что его от полуголой меня отделяет лишь плотная ткань шторы. Сам согласился до свадьбы Нини. -ни. «Интересно, кто из нас сдастся первым?» «Надо ее покормить, нервная она какая-то», — хихикает Алла. «Я все слышу». С кислой миной наблюдаю, как Волкова воркует с Виталиком за обедом. Они сидят напротив нас с и ведут себя, как настоящая парочка. Влюбленная до мозга костей парочка. Естественно, если им указать на это, будут отрицать до последнего. Очень удобная позиция. Думаю, занять такую же». Опускаю глаза в тарелку и размазываю по ее краям остатки тыквенного крем-супа. Бросаю косой взгляд на Дроздова. Он со стервенением врезается зубами в огромный бургер и быстро работает челюстями. Окунает картошку в соус и отправляет в рот. Словно за ним гонится банда вооруженных до зубов головорезов. «Не спеши, подавишься». «Спасибо, что сердечно переживаешь за мое здоровье», невнятно произносит Дроздов и хватает графин с лимонадом. Сначала наливает мне, конечно, он же джентльмен, затем себе. Смотрю, как быстро двигается его кадыка, по шее медленно ползет холодная сладкая капля лимонада. Сглатываю и отвожу взгляд. Схватив со стола меню, начинаю им обмахиваться. В кафе, несмотря на работающие кондиционеры, стоит удушающая жара. Или дело не в погоде, а в том, что Рома Дроздов невероятно хорош собой и горяч, и заводит меня с полоборота. «Будет очень сложно удержаться и не нарушить собственные правила», озвученные полчаса назад. До свадьбы Ни — ни-ни. А после свадьбы что? Мы пустимся во все тяжкие и начнем сдергивать друг с друга одежду, как только останемся наедине. Маловероятно или нет, или да. Поджимаю губы, в меня вселилась какая-то нервная коза. Меня тошнит от еды и от того, в кого я превращаюсь. Понимаю, что все происходящее сейчас идет вразрез с моим первоначальным планом. Постоянное присутствие Дроздова рядом. Его помощь мне, моя влюбленность, знакомство с родителями и предстоящая, ненастоящая, настоящая свадьба все так сложно, все так быстро закрутилось у нас, и я уже не понимаю, где мы играем фиктивные роли, а где наши настоящие чувства? Есть ли у Ромы ко мне что-то настоящее, или это все фикция? Я не трусиха, но спросить у него прямо побоюсь. Может, из Дубая напишу в СМС. «Поела?» — спрашивает Дроздов. «Ну да». «Какие дальше планы?» «Алла, какие у нас дальше планы?» — пинаю подругу под столом. Она, оторвав искрящийся взгляд от Костенко, с удивлением смотрит на меня. Забыла уже, что ли, она с Ромой. «Эм, меня вид в кино пригласил на какой-то артхаус. Мы уже и билеты заказали». Что-то не подумали ребята про вас. Вам же такое неинтересно? Давящим тоном произносит Алла. Давай понять, что даже если нам интересен Артхаус, мы не обязаны произносить это вслух. Конечно нет, говорю елейным голосом. Взяв со стола телефон, лежавший до этого экраном вниз, быстро печатаю. Предательница. Жму отправить. Мобильный Волковый издает писк, но хозяйки нет до него никакого дела. Она вместе с Костенко выбирается из-за стола. Кокетливо помахав рукой, семенит за своим фриком, чуть ли не подпрыгивая от нетерпения. А когда они почти скрываются из нашего поля зрения, замечаю, как Виталик аккуратно переплетает их руки. Мне вдруг становится одиноко. Рома сейчас рядом со мной. Можно дотронуться, погладить его по щеке. Потрепать по выгоревшим на солнце волосам и прижаться щекой к его плечу а через несколько дней я окажусь на другом конце земного шара, совершенно одна. И Дроздов этого даже не заметит. Его жизнь покатится с прежней скоростью в том направлении, которое он выбрал и задал ей сам. До моего появления. все наконец-то встанет на свои места. «Когда ты свободна, отвезти тебя домой», — произносит Дроздов и, подняв вверх руку, подзывает к нам официантку. Вторая его рука покоится на спинке моего стула. Гипнотизирую ее взглядом несколько секунд. Обнимать он меня не собирается. До свадьбы ни-ни. Если я сейчас заберу эти слова обратно, буду тряпкой? Или буду просто влюбленной женщиной, мечтающей и нуждающейся в ласке своего любимого? Можно отвезти, если ты никуда не спешишь. Поработать хотел, но тебя дамчу с ветерком. Ты взял у мамы машину покататься? Это моя машина Канарейкина. Байк пришлось продать, чтобы добыть на нее денег. Мама наотрез отказалась ездить на дачу на двухколесном железном коне. Мягко посмеивается Рома. Стул под ним скрипит, он придвигается ближе. «Понимаю твою маму. Я тоже боюсь таких коней. Просто ты никогда не пробовала. Один раз сядешь, и все, Это любовь на всю жизнь». «Мы опять говорим про любовь? Это твоя любимая тема для разговора?» Не могу удержаться от шпильки. Можно сказать, в любви я собаку съел. Знаешь, сколько свадеб снял. в лавстори. И все твои пары были безумно друг в друга влюблены? Как я в тебя. Рома подпирает подбородок двумя пальцами и устремляет взгляд в потолок. Картинно задумывается. Такой он, философ, я не могу. Мои губы растягиваются в улыбке. Скольжу взглядом по его красивому, уточенному лицу, запоминая каждую черточку. Я буду скучать. Я уже скучаю. Если он попросит меня остаться, что тогда? Я все брошу? Смогу? Большая часть. Без любви свадьба не имеет смысла, как и семья. Я думал, ты это понимаешь. Меня словно ведром холодной воды окатывают. Так резко и отрезвляюще звучат его слова. Он будто тытает меня носом в то, как все устроено у нас, понарошку конечно понимаю киваю как болванчик стараясь скрыть зияющую в сердце дыру за притворной улыбкой рома расплачивается за наш обед а я даже не успеваю залезть в сумку и достать кошелек он прикладывает карточку к терминалу и поворачивается ко мне необычайно серьезный зайдешь со мной в одно место куда увидишь мы поднимаемся из-за стола расправляя футболку отряхиваю невидимые пылинки все что угодно, лишь бы не смотреть на Рому и не показать ему, как я сейчас уязвима. Без любви свадьба не имеет смысла, как и семья. Я думал, ты это понимаешь. Простые истины. Дроздов не пытается прикоснуться ко мне или взять за руку, как недавно Виталий Каулу. Указывает подбородком на выход и кивает в сторону эскалаторов, ведущих вниз. В полном молчании мы доезжаем до первого этажа торгового центра. А вместо того, чтобы выйти из прохладного, остуженного кондиционерами здания наружу, двигаемся вдоль бутиков, пока Рома не останавливается напротив одного. Лукаво улыбнувшись, приподнимает брови. «Ты шутишь?» — спрашиваю тихо. Перевожу взгляд со сверкающей вывески ювелирного надроздова. «У нас свадьба через пять дней, и нет обручальных колец. Какие тут могут быть шутки Канарейкина?»